Глава пятнадцатая Мы кидаемся на море, и слышится дикий рев. Матросы бледнеют и молятся. Мы разбрасываем кругом себя в воду, как птица стряхивает с трепещущих крыльев пену фонтана. Брайант Охотники за тюленями не теряли времени. Хорошее время было коротко, и проникнуть в середину льдов и выйти из них...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 Наш молодой капитан занялся второстепенным делом, имевшим своим предметом благосостояние груза и экипажа корабля. Когда снаряжали шхуну войстер Ойстерпонде, то на берегу был старый деревянный магазин, принадлежащий парату который разобрали с намерением заменить его более прочной постройкой. Росвель убедил своего хозяина перенести на палубу материалы этого здания. Прат не отказал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 Наконец росвиль достиг места, в котором обе ледяные равнины, образовавшие этот узкий проход, почти вплотную между собой сходились. росвиль посмотрел вперед и назад, поставил шлюпку в безопасное место и пополз по льду, дав своему рулевому приказанию подождать его. Лишь только он поднялся на лед, наш молодой человек вскрикнул. — Виньердская шхуна! Довольно ясно показалось перед ним на расстоянии полумили. Она была окружена льдом и плыла с большой опасностью быть разбитой в щепы.